«С машиной никто не может спорить?» О Порто пожал плечами. «Тогда не знаю, как это называется». «Генерал Климар подает рапорты твердо», — сказал Райленд. Он помахал в вере, скучающей в углу. Общительница охотно подошла к нему, увидела записку, поскушнела, пожала плечами и отправилась за книгой. «Само собой», — сказал О Порто. «Слушай, ты что-нибудь получал от Донны Криири?» Райленд покачал головой. Я слышал, она сейчас в порт Канаверал. Это ее дело отрезал Райленд. Не сомневаюсь, что у дочери планирующего множество причин отправиться в космос. И я не сомневаюсь, согласился у Порто. Но, но ты можешь заниматься собственным делом, сказал Райленд, прекращая дискуссию. Вера принесла книгу. Райленд проверил несколько цифр и подал лист с расчетами у Порто. Вот надо решить кое-что, чтобы ты не скучал, сказал он. Райланд встал рассеянно, глядя в комнату. Это была а-секция, занятая теорией Хоева. Здесь трудилась целая подгруппа. Всё равно, подумал он, это пустая трата времени. Запросто, жизнерадостно сказал Опорту, занявшемуся уравнениями. Через несколько секунд Трайленд получил листок с готовыми решениями, просмотрел его и положил на рабочий стол одного из помощников. Задачи были рутинными, он мог поручить их другим. Вот почему всё было напрасной тратой времени. Все основные проблемы уже рассмотрены, остались чисто математические расчёты. Потом он сможет ответить на вопрос машины. Практически он уже знал, что может ответить на вопросы сейчас. При каких условиях возможен рост количества водорода в пространстве? Это просто. Люди не могут повлиять на процессы, формирующие звёзды. Не говорил ли такой вопрос об отчаянии машины? Если можно вообще использовать такое слово относительно машины, не было ли это показателем срочности, если она задаёт такой вопрос? Пойдём мы порто. Чувствует тревогу от таких мыслей, сказал Райлен. посмотрим на пространственника. Животное находилось в секции Б, и дела там шли из рук вон плохо. Нереактивная тяга создать такой двигатель было невозможно, вот и всё. Если бы Райлинг не имел перед собой пространственника, он мог бы поклясться, что Ньютон был безусловно прав. На каждое действие, как вы его Ньютон несколько столетий назад Имея сопротивдействие равное по силе и противоположное по направлению, этот закон движения распространяется на любое существо, передвигающееся по поверхности земли. Реснички мельчайшего одноклеточного в пруду и то перемещают это микроскопическое существо, отбрасывая назад пропорциональную массу воды. То же самое делает пропеллер в воздухе или винт корабля в море и в реке. Реактивная отдача толкает вперёд ракеты. Масса выброшенных дюзами раскалённых молекул летит в одну сторону, масса корпуса корабля в другую. Страница 52, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо. Софа Калетт читаем Цадбет, амут 52.